Глава вторая. «Нас можно было снимать в учебном пособии для начинающих пилотов», — заметил Акер, усаживаясь за стол в кают-компании. «Если это и не рекорд по скоростной подготовке гиперпрыжка, то мы были близки к нему». Яр помолчал. Сеанс экспресс-слечения Ежичанга методами яранских кеху и последующий скоростной старт не прошли без последствий для психотехника. Сейчас сильно побледневший Яр почти лежал в кресле. Нинель принесла ему скамбу за гигантскую кружку чая, куда по его просьбе всыпало стратегическое количество сахара. Второй пилот рассматривала шамана почти с испугом. «Ты всегда такой, когда кого-нибудь лечишь?» Яр помотал головой. «Не всегда. Просто Метрополис не моя родная планета. Лечит не шаман, лечат духи» знакомиться с местными духами не было времени. Пришлось тащить капитана на личной силе. Это как это? Ну, в общем, за свой счет. Это запрещено, потому что опасно. Но у капитана ежи задеты внутренние органы, так что пришлось. Ничего себе! Все в порядке. Яр нарочито бодрым жестом отсалютовал девушке кружкой с чаем. «Сейчас попью чайку, и все пройдет!» Нинель с некоторым сомнением кивнула и снова вышла на камбуз. Оттуда она сообщила, что контрабандисты успели неплохо запастись к следующему рейсу. Колдуя над панелью кухонного компьютера, Нинель, не поднимая головы, все так же громко поинтересовалась, известно ли нашему случайному другу, куда именно, не зная еще о фатальной встрече с тремя чокнутыми пилотами и одним рехнувшимся шаманом, новострыл лыжи его хозяин. Аккер внимательно рассматривал голубые глаза внезапного союзника над неснимаемой повязкой из изуродованной плоти. В этих глазах были отрешенность и покой. «Я не из команды Шона», — произнес парень. «Я приехал увидеть своего брата». Крис чуть подался вперед и спросил у Яра. «Ты убил моего брата?» Красные следы на его руках после наручников давно исчезли, но он продолжал растирать запястья. Повисла минута тишины, Яр поднял глаза и ответил «Я». Он едва слышно вздохнул и повторил «Меня зовут Яр, и я убил твоего брата». «Спасибо». «Не ладили?» — вежливо поинтересовался Акер. «Когда кто-то близкий раз за разом подставляет тебя, то волей-неволей начинаешь задумываться, действительно ли он твой родственник. То есть я хочу сказать, что это за родство...» «Если оно не подкреплено дружбой, а?» Все молча посмотрели на Криса. «Я не знаю, действительно ли вы что-то натворили...» Аккер отрицательно качнул головой. «Но мне это совершенно безразлично. Мое свидание с братом вышло неудачным. Я не знаю, что Шон, мой брат и прочие собирались делать со мной, но в любом случае спасибо. Я не стану лезть в ваши дела и надеюсь, что вас не интересуют мои...» Я не видел вас, а вы меня. Я уйду с корабля на первой же населенной планете, где ходят рейсовики. Договорились?» Нинель взглянула на Акера, и тот согласно кивнул. «Вот и хорошо». «Один вопрос», — остановила вставшего со стула и двинувшегося к двери Криса Нинель. «Зачем ты пришел к брату и компании, если до тех пор долго с ним не виделся?» Крис прищурился. «Освободился из тюрьмы». Хотел нормальную работу. Они мне предложили помочь им повязать разыскиваемых преступников и получить долю от награды. Я отказался, и тогда повязали меня». Нинелли и Акер одновременно смирили Криса оценивающими взглядами. «А ты, значит, не хотел менять сторону?» — просил Акер. «Что?» «Не принимай на свой счет. На бывшему преступнику, наверное, сложно менять сторону, на которую он играет, а?» Крис угрюмо взглянул на Акера. «Я не преступник. Я не на той стороне, ни на другой. И не на третий. Я сам по себе». Он почесал изуродованную щеку и добавил. «Пойду приму душ». Крис оставил на столе поношенную кожаную куртку и аккуратно прикрыл за собой дверь. Нинель в упор посмотрела на Акера. «Не лез бы ты к парню, рыжий. Ему и так, похоже, изрядно досталось». «Да я просто спросил». Развел руками Акер. «Должны же мы знать, что это за птица. Уголовник всегда... Он не уголовник!» Подал голос Яр. Минелли и Акер уставились на него. «Почему?» «Даже если сидел в тюрьме. Во всяком случае, он не профессиональный преступник. Он получил в лицо ирканский метательный огонек. Не слишком умно для опытного уголовника участвовать в подпольных боях». Он увидел нетерпеливый жест Нинелли и добавил. «Но это не главное. Я не чувствую в нем той изворотливости уличного ворюги или киллера. Скорее, внутренний надлом». Нинель снова взмахнул рукой. «Опять твои духи? Ладно, я же не спорю, что он нам помог. Но бдительности не теряем. Яр, ты наконец расскажешь нам, что тебе этот отшельник Беловодский рассказал? И зачем мы летим именно туда, куда летим?» «Думаю, сначала...» — протянул Яр. «Акер, в памяти бортового компа наверняка сохранилась последняя сводка новостей Метрополиса. Может быть, стоит взглянуть?» «Да, сейчас. Мне самому до смерти любопытно, за что же нас теперь ловят?» — сказал лакер включая объемник. «Ага, и сколько за твою голову назначено, тоже любопытно!» С некоторым ехидством подхватила Нинель. Нинель протянула руку к звуковой шкале и замерла. Звук был не нужен. Объемник сразу вывел на грани куба экрана сводку новостей. Труп главы Ордена Креста и Полумесяца, лежащий поперек за асфальтированной аллеи. Фото нового главы Ордена в костюме тройки перед паутинками микрофонов, видимо, на пресс-конференции. Практически без перехода. Горящие здания больницы в круговерте кружащих вокруг и плюющихся на огонь песочным гелем пожарных киберов. Фото генерала Брюса густо увешанном наградами кителе. Фото Хи -Чой. Короткое, но эмоциональное выступление начальника полиции метрополиса. И одно за другим еще четыре фото. Под каждым лицом строчки данных над изображением сумма награды. Пару секунд они молча переглядывались, потом Акер витиевато выругался.